Глава десятая. Лев. «Ты еще кто, мать твою такая!» — не сдерживаясь ору на переступившую порог брюнетку. Плевать на то, что она побледнела, превратившись в гипсовую статуэтку и дрожит, будто вот-вот потрескается и рассыплется на куски. Убираю от лица платок, пропитанный чем-то дурно пахнущим. Валевский утверждает, что только эта дрянь смоет с меня краску. Если не сработает, я его самого окуну в ведро и мали. Не поленюсь, куплю в ближайшем строительном магазине и сюда притащу. Ради мести. Пусть побудет в моей шкуре. Хотя этот идиот и так цветастый. Его уже не испортить, потому что хуже некуда. Ну, и кто это? Рявкую на Валевского, который чуть не падает с неудобного стула, потому что его кресло занял я. Устремляет на меня два испуганных блюдца. тянется за платком, чтобы смахнуть пот со лба и шеи. Случайно хватает один из моих, использованных. Отпускает и кривится, но покосившись на меня, опять берёт. И пока я недумно наблюдаю за ним, он грязной серой тряпочкой промакивает лицо, оставляя заметные следы. Неадеквад. Здесь только такие собрались. Но Рапунцель переплюнула всех и исчезла с моим контрактом. Если я не верну его, придётся опять лететь к итальянцам, назначать новую встречу, а я предыдущую с трудом выбил, и заодно объяснять, что случилось. Ещё и отвечать за возможную утечку персональных данных. Да с таким бестолковым партнёром, как я, второй раз никто не подпишет договор. Стоит лишь подумать о просроченной выгодной сделке, как темнею от злости, хотя я и так чёрный, благодаря какой-то безумной девчонке. Представляю, как нелепо выгляжу. Потираю подбородок, касаюсь залятого краской воротника рубашки. Заметив мой жест, Валевский любезно подаёт мне ещё стопку платков, суетясь вокруг. Подумать только, я сейчас скорее на пятно с психологического теста похож, чем на делового важного спонсора. Надо мной только поржать можно, а этот трясётся, как сухой лист на ветру. Вот она, сила денег, которая в Валевскому не светит. Кто это? прикрикивает он неожиданно на своего подчинённого, вымещаят на нём гнев. Откидываю на стол почерневший, пропитанный краской платок. Беру свежий, щедро наливаю на него растворитель или что мне модельер подсунул, и продолжаю яростно натирать щёки. Лицо горит от долбаных массажных процедур, огнём печёт. Если не чёрным буду, так вождём краснокожих. «Интернационал, мать вашу! Будем с Ромкой дома в индейцев играть. В Олевского вместо коня возьму. Он мне теперь по гроб жизни должен за всю ту дичь, в которую я по его милости вляпался». «Ты кто?» — парень быстро ориентируется и переводит стрелки на дрожащую модельку. Круг замкнулся. От возмущения, выронив платок из рук, я подскакиваю с места. Упираюсь ладонями в край стола так, что он кренится под моим давлением. И канцелярские принадлежности вместе с какими-то штучками модельера скатываются на пол. «Вы охренели?» — чуть ли не реву. «Вы кого привели вообще?» Оба вжимают головы в плечи. Выглядят как замерзшие индюки. Хотя почему как? «Па...» «П-П-Полина!» — отзывается брюнетка. Несмотря на внешнюю хрупкость, оказывается смелее этих, не до мужиков. «К-К-Королёва?» — делает шаг назад. «Вы же меня на кастинг позвали?» Смотрит на менеджера в поисках помощи и защиты, но зря. Того лишь свой зад беспокоит. Выдыхаю. Окидываю взглядом настоящую Полину. худющая, плоская, высокая, плюскаблуки, морщусь при виде них. Идеальная модель, но не Рапунцель. Даже близко не она. На месте стой, приказываю, когда она вновь пятится к выходу. Вы за идиота меня держите. Яростно стреляя взглядом на Валевского, где Рапунт э-э, осякаюсь, массируя переносицу, осознаю, как глупо это прозвучит, но я даже имени её не знаю. Где-то ш... покосившись на Королёву, опять обрываю себя. Не следует так грубо выражаться при бабе. Где-то девушка, которую вы ко мне привели. Девушка? Хм, смешно. Сумасшедшая фурия, дикарка, воровка, ненормальная. Кто угодно, но не девушка. Слишком мило и безобидно для неё. Но ведь Она представилась Полиной Королёвой». После предупреждающего взгляда Валевского его подчинённая начинает шевелить извилинами и говорить хоть что-то вразумительное. «На ней бейдж был и... номер». «Тогда это кто?» — взмахиваю рукой в сторону модельки, а та чуть в косяк двери не врезается от страха. «Да не трясись ты!» — прячу ладони в карманы. Нервно измеряю шагами пол, и от каждого удара подошвы о паркет кто-то в кабинете вздрагивает. Так. Хреновая тактика. Я ничего не добьюсь, кроме парочки инфарктов и женского обморока. По паспорту это Полина Королёва, мямлит кастинг-менеджер. Делаю глубокий вдох, который отчётливо слышен в повисшей тишине. Цепляю пальцами очередной платок, провожу по шее, а свободной рукой хватаю стул за спинку. Успокойся. Присядь. Обращаюсь к Полине, пытаясь её расположить к себе. В самое время подключить своё обояние, но оно закончилось. На Рапунцель, а сейчас мне хочется только бить и крушить. Расскажи, что произошло? С трудом сохраняю ровный тон. Как твой бейдж оказался у другой девушки? И где-то вторая проглатываю ругательство. Опускаю ладонь на маленькое острое плечо нерешительной модели. Припечатываю её к стулу. Нависаю над Полиной, сложив руки в карманы и не прерывая зрительного контакта. А она так глупо ресницами хлопает, что вызывает лишь одно желание постучать по макушке и спросить: "Есть ли кто дома?" Ну, подгоняю. Она Украла, выпаливает Королёва. Обманула меня, чтобы мимо очереди и регистрации пролезть на кастинг, шмыгает аккуратно носиком. Ну, писец. Это что за шпион в юбке? прищурившись, зыркает на Валевского. Или вас специально ко мне её подослали? мотает головой так, что она от головы гляди отвалится и укатится под стол. Где этот агент 007 сейчас? возвращаюсь к Полине. А? <связывая> Недоумён натянет и напрягает последние извилины. Где воровка Бейджика? Поясняю, пока у модельки ничего не сломалось в мозгах или что там у неё под причёской. Ушла и ещё и меня утащить хотела, тараторит сбивчиво. На улице мы разминулись, а она прямо без пальто сбежала, а меня позвали, и я, как честная девушка, послушалась, одарив меня милой улыбкой, какетливо взмахивая ресницами. Твоя честность тебя и погубит, хмыкаю с сарказмом. Но он улетучивается, когда до меня доходит смысл брошенной фразы: "Куда без пальто?" В ушах стоит треск ткани. Вспоминаю, как порвала Рапунцель юбку к чертям. Представляю, в каком виде она вышла из дома моды. И если хотя бы на секунду предположить, что всё это не спланированная акция, а глупая ошибка, то прямо сейчас девушка с внешностью принцессы щеголяет по ночным улицам с голым, что по ее задам, ищет на него приключений. И если я не собирался ее насиловать, то сейчас это сделает кто-нибудь другой. Казалось бы, какое мне дело, но у нее мой контракт. Точно, мало ли в чьи руки он может попасть. Ее надо вернуть, выплевываю я и порваюсь к выходу. напрячь, забыв, на что я похож сейчас. Похрен. Там одна задница в опасности. Э, то есть контракт. Так не догоните. Уехала уже. Писклявый оклик модели действует на меня как ушат холодной воды, вывернутый на голову в лютый мороз. Резко притормозив на пороге, ухватившись рукой за косяк двери, застываю ледяной фигурой, медленно оглядываюсь. Куда? Выжимаю из себя в то время, как тело рвётся бежать следом, но разум запрещает. Надо всё выяснить, прежде чем гоняться за Деснеевскими призраками. Не знаю, она в машину села, сообщает Полина, разогревшись и настроившись на откровение. Её амбал какой-то у входа ждал. Амбал? резко разворачиваюсь на пятках. Что за амбал? Сила её увёз Голос срывается в хрип, а перед глазами пляшут яркие картинки с огромным мордоворотом и крошкой Рапунцель. Чёрт, ну куда попёрлась? Допустим, я облажался по вине Валевского, возможно, слегка напугал девчонку. Ладно, не слегка. Но какого хрена было бежать сломя голову? Там внизу тьма народа. Что бы я и сделал при свидетелях даже при всём желании? Дура. Но симпатичная была. А я идиот. Где искать её теперь? В какой канаве? Да нет, не принуждали её, она сама радостно к амбалу sıганула. Королёва в красках описывает побег моей принцессы с голым задом. Что ж, хорошая новость. Красивая попа, которая вдруг стала мне не безразлична. находится в тепле и сравнительной безопасности. Правда, с каким-то мутным мужиком, но это не моё дело. Сам факт дико раздражает почему-то, но я запихиваю эмоции куда подальше. Плохая новость мой контракт по-прежнему хрен знает где. Ситуация в целом кажется мне подозрительной, дурно пахнет, как мерзкий растворитель на моём лице. Полина, ты не знала её раньше? Бросаю устало не надеясь на подсказку и возвращаюсь к столу. Мне а впервые в туалете пересеклись, где она меня и ограбила, пожимает плечами. Рухнув в кресло, беру очередной вонючий платок и привычными движениями на автомате втираю гадость в кожу. Если она ещё не облезла после всех изтизаний. Свободно. Отмахиваюсь и чёрная тряпочка отлетает на стол. присоединяется к братской могиле таких же платков. А кастинг в модели возьмёте? Королёва грациозно поднимается со стола и дефилирует ко мне на своих ходулях. Невольно вместо неё вижу образ фигуристой Рапунцель. Но принцесса быстро испаряется, сменяясь длинноногой доской. Остаётся лишь приятный сказочный голос, который слабо звучит в ушах, отдаваясь эхом. Я новенькая Если возьмёте. И чего они все сюда рвутся так? Летят, как пчёлы на сладкое. Хотя... Окидываю взглядом багрового, мокрого Валевского. Скорее, как мухи. На... Под ноги смотри. Бубню без особого интереса. Не возьмём. Отворачиваюсь, успев заметить, как Полина обиженно поджимает губы. Указываю на дверь. Ей моделька цокает, как подкованная лошадь, в направлении коридора. И как вы, Валентин Эрнастович, объясните мне всю эту обвожу рукой кабинет Киваева на себя, почерневшего не от гнева, как обычно, а от краски. Смахиваю со стола горку использованных салфеток, задумчиво подбираю нужное слово, чтобы назвать ситуацию, в которой я оказался, но на уме только грубые ругательства. Как вы мне эту хрень объясните? Всё-таки опять срываюсь. Мы нашли девушку по вашим параметрам, Мямлят Валевский. Вы всех своих моделей используете вместо же девочек по вызову, рявкнул на него. И каждого потенциального спонсора встречаете вот так, развожу руки в стороны, демонстрируя себя во всей красе. Мы обязательно найдём эту нахалку и накажем, вклинивается в разговор осмелевший кастинг-менеджер. Нашёл уже по приметам. И его находка золотоволосая меня чуть не поколечила. Невольно опускаю руку на бедро, где побывал её каблук, морщусь и тут же криво ухмыляюсь. Отчаянная принцесса. Хорошо, что сопротивлялась и защищалась. Значит, не всё потеряно. Далеко не все модели Валевского готовы спать с каждым денежным мешком. И это радует. А заодно реабилитирует Маринку. Тем не менее, с профессией ей придётся завязать, если хочет быть со мной. «Пошёл вон каратель хренов!» Рычу на парня, и он исчезает за секунду, как фокусник. «Накажет он!» Недовольно повторяю его слова о Рапунцель. «Пальцем, чтоб её не трогали!» — приказываю Валевскому. «Найдите! И сразу ко мне! Ясно?» «Конечно!» — лихорадочно мотает головой модельер. И прядь прилизанных волос выпадает из модной причёски и шлёпается на потный лоб. Вы не подумайте, у нас приличный дом моды, но для вас мы решили сделать исключение. Видимо, с девушкой недопоняли друг друга. Оправдывается, но я ему ни капли не верю. Не ожидал руководитель модного борделя, что попадётся страптивая принцесса, а не на всё готовая овца. Очень надеюсь, что моя Маринка такая же. «Для меня какая честь!» — выплёвываю с отвращением. «Я так понимаю, вы не хотите, чтобы этот инцидент получил широкую огласку?» Перекладываю папки, разбросанные по столу. «Очень не хотим!» — охотно вторит мне Павлин. «Я тоже. Пролистываю какие-то документы. В сотый раз. Я здесь всё перерыл, пока свой контракт искал. Но моё молчание вы должны заслужить!» Важно произношу, покосившись на мгновенно побледневшего Валевского. На самом деле, я блефую. Наоборот, я сам готов ему заплатить, чтобы он ничего Маринке не разболтал. Если она узнает, что я тут какую-то девчонку на столе чуть не разложил, то обидится. И не расскажешь ведь, что я эксперимент проводил, как проверить целомудренность модели на примере Рапунцель. Нет, не вариант. Невест у меня очень ревнивая, одной истерикой не обойдётся дело. Может и свадьбу отменить. А я настроился уже. Иром как Маринке почти привык, перестал её конфетами с красным перцем угощать и пластиковых пауков подкидывать. Это серьёзное достижение, большой шаг на пути к их сближению. Сделаю, что скажете. Через чур под обострас напоёт Валевский. Мне мой имидж очень дорог. Значит так. Откидываю несколько папок, зарываюсь глубже в кучу бумаг. Моя невеста хочет быть у вас ведущей моделью и открывать показ. Возьмём, раздражая это одним словом, на которое у меня скоро аллергия будет. Я вам возьму, руки оторву, угрожая вполне серьёзно. Наоборот, вы должны аккуратно объяснить Марине, что ей это не нужно, так, чтобы она сама отказалась от своей затеи. Встречаюсь с пустым взглядом модельера и понимаю, что миссия обречена на провал. П -п Попробуем. Всё-таки подчиняется он. Не попробуйте, а сделайте, и чтобы никаких расстройств и истерик у неё не было. Намеренно усложняю задачу. Марина и спокойствие понятия несовместимые. На разных полюсах. Но пусть Павлин этот мучается с её характером. Ни одному мне отдуваться. В конце концов, это из-за него я на Рапунцель напал. Так. А это что? Случайно нацепляю носком папку, наклоняюсь под стол, достаю. На мою украденную, похоже. Кручу её в руках, озвучивая свои мысли. И что здесь открываю, а Валевский заглядывает внутрь. Мои наброски. После длительной паузы выдаёт он: С удивлением устремляю на него взгляд. Так и хочется завопить, тогда какого чёрта ты меня травмировал своими жуткими эскизами. Не скажу, что те, которые сейчас в моих руках, пригодны для повседневной жизни, но модели хотя бы не такие кричащие и не суразные, пёстрые, как у Валевского, наоборот, гармоничные. Впрочем, не мне судить, я не слишком разбираюсь в высокой моде. Я приземлённый бизнесмен, но разницу между набросками вижу. Бросаю на Валевского ещё один быстрый взгляд, наполненный сомнениями и подозрением. «Ваши!» Тянет ко мне влажные ладони, но я отодвигаюсь вместе с папкой, не выпускаю её из рук, будто она важна, и не сразу замечаю, как один листок выскальзывает и пикирует мне на колени. Обращаю на него внимание, изучаю. «Точно! Свадебный подарок же Маринке обещал. Осеняет меня, стоит лишь мне взглянуть на рисунок». На бумаге выведены очертания изящного свадебного платья. Декольте неглубокое, спинка открытая, талия подчёркнута и бёдра выделены. Не сравнить с теми пышными, необъятными нарядами, как у бабы на самоваре. Мне нравится, а Маринка будет пищать от восторга, когда я скажу ей, что вы лично будете шить моей невесте платье из своей коллекции. Протягиваю Валевскому набросок. А он пялится в него как баран в новые ворота. Какие-то проблемы? Изгибает бровь. М-м, нет. Кашляет надрывно, теребит пальцами край бумаги. Лично пошлю, конечно. Вот и отлично. А теперь беглянку ищите. Проверьте всех участников кастинга, опросите своих сотрудников. Завтра жду отчёт. Встаю вместе с папкой. А в вашу коллекцию Я с собой забираю в качестве заложника. Шагаю к двери, на ходу вызываю водителя. Обречённо вздыхая, взглянув на дисплей телефона и оценив время. Ромко спит, наверное, уже. Не дождался меня. Поэтому поиски контрактора решаю отложить на завтра. А сейчас мне к сыну надо.